Глава 27. Айви До конца недели гадкие письма получили еще многие в нашей школе. Миссис Брикс, тренер по хоккею на траве, получив такое письмо, вышвырнула в окно свою клюшку. Я слышала, что некоторые старшеклассницы по совету миссис Найт не вскрывали полученные письма, а несли их прямо к ней. А она немедленно бросала конверты в горящий камин. Мне это было непонятно. Я не могла себе представить, как это можно не вскрыть присланное тебе письмо. Хотя бы из чистого любопытства. В среду приехал первый родитель, пожелавший забрать свою дочь домой. Мы стояли на галерее над вестибюлем и наблюдали, как приехавший за дочерью отец что-то сердито выговаривал миссис Найт, а та повторяла как заведенная. «У нас в школе совершенно безопасно, у нас в школе совершенно безопасно!» Но тот настоял на своем и увел свою дочь в машину. Судя по выражению лица девочки, она ничего против этого не имела. Потом был еще телефонный звонок Ариадни. Нам разрешили в это время посидеть в офисе, и мы слышали то, что отвечала в трубку Ариадна. «Привет, пап!» «Нет, мне все прекрасно, приезжать нет никакой необходимости». Да, кое-что здесь происходит, но я в полном порядке. Кроме того, рядом со мной всегда Скарлетт и Айви. Да что ты, прекрати. Кому нужно выталкивать меня из окна? Ладно, обещаю держаться дальше от окон. И от дверей, и от лестницы, и от чего угодно. Нет, приезжать не нужно, совсем не нужно. Хочешь, чтобы я напомнила мамочке про петунии? Вот и договорились. И Я тебя, папочка, пока. Я понимала, что это глупо. Однако ждала, не услышим ли мы что-нибудь от нашего отца. Но Скарлетт права. Если он и раньше никогда не заботился о нас, то с чего вдруг начнет делать это сейчас? В четверг приезжали родители других девочек, чтобы забрать их из школы. Говорили, что чья-то мама закатила при этом скандал из-за своего пропавшего пони, очень дорогого и породистого, и заявила, что подаст на школу в суд. К облегчению Розы, Большинство разбежавшихся лошадей удалось найти, однако не всех. Все больше родителей приходили к выводу, что наша школа ни за кем не может присмотреть, ни за их дочерями, ни даже за пони. В пятницу после собрания мы со Скарлет получили письмо от нашей чудаковатой тетушки Фэбы. Как только миссис Найт осмотрела письмо со всех сторон, чтобы убедиться, что оно чистое, и отдала его мне, Я разорвала конверт, достала исписанный листок и принялась читать. Дорогая Айви, я была очень рада получить от тебя письмо. Нож для разделки индейки я нашла, он был в сарае. Печально было узнать, что у вас в школе неспокойно, но я надеюсь, что ты и Скарлетт в безопасности. А в случае чего вы всегда можете позвонить мистеру Филлипсу, Он придет и позовет меня. Я подумываю о том, чтобы поставить телефон и себе тоже. Оказывается, это очень полезное изобретение. За Скарлетт я особо не переживаю, зная, что она всегда сумеет выкрутиться. Ваша мачеха все еще со мной на ножах. Наверное, из-за того, что вы провели рождественские каникулы у меня, а не дома. Но ведь ваш отец разрешил вам остаться у меня. Так что ее-то какое дело. Надеюсь, что смогу увидеться с вами и во время следующих каникул. Ваша тетушка Феба. Я подождала, пока дочитает письмо, стоящее у меня за плечом Скарлетт. «Да», — сказала она, «о гадских письмах наша тетушка ничего не пишет. Значит, весточки от доброжелателя еще не получала». Меня удивило, как спокойно, Сестра отнеслась к упоминанию о нашей мачехе. Мы по-прежнему были уверены, что мачеха была в сговоре с мисс Фокс, когда они решили объявить Скарлет умершей. «Да», — повторила моя сестра. Когда мы в тот день пришли на урок танца, в классе, скажем прямо, было пустовато. Скарлет снова пребывала в своем странном состоянии, когда возбуждение у нее вдруг сменялось испугом. Ну, зачем ей тратить столько нервов? То, что в балете она получит хорошую роль, было совершенно очевидно. Так зачем же жилы рвать, чтобы получить непременно главную роль и никакую другую? Я, конечно, понимала, что сама Скарлетт видит эту ситуацию совершенно иначе. Ей, как всегда, нужно было все или ничего. Вот и на том уроке они с пенни лезли из кожи вон, чтобы превзойти друг друга. Сестра делала какой-то элемент, И Пенни тут же попыталась его повторить, только при этом прыгнуть чуть выше или вытянуть ноги чуть ровнее или чище удержать равновесие. А потом Скарлетт пыталась проделать то же самое и тоже лучше Пенни. А мне хотелось, чтобы мы поскорее начали заниматься просто балетом, не думая о предстоящем спектакле. Мадам Зельда вела занятия строго. На протяжении всего урока мы должны были молчать как рыбы и старательно выполнять все указания нашей учительницы. Но как только урок закончился, мадам Зельда, как обычно, похвалила нас и тепло поблагодарила за хорошую работу. Вообще характер у мадам Зельды оказался переменчивым, как погода, и я очень тосковала по вечно спокойной, мягкой и доброжелательной мисс Финч. Я надеялась, что где бы ни была сейчас наша прежняя учительница, с ней все в порядке, и больная нога причиняет ей не слишком много неприятностей. «Очень хорошо, девочки», — сказала мадам Зельда, когда мы прощались с ней, по очереди приседая в реверансе. «Не забудьте, что конкурсный просмотр уже очень скоро. Надеюсь, вы все к нему подготовились. Как только состоится распределение ролей, мы с вами займемся декорациями и костюмами». Она вдруг громко хлопнула в ладоши, заставив нас всех вздрогнуть, «Ах, как я люблю спектакли!» В ту ночь мне опять приснился тот же сон. Вначале я не могла понять, сплю я или все это происходит со мной наяву. Я услышала звонкое цоканье каблуков, прошагавших по коридору мимо нашей двери. Меня охватил ужас. Я знала только двух женщин, носивших туфли на таких высоких звонких каблуках. И ни одной из них не хотела бы видеть посреди ночи в коридоре, рядом с дверью нашей комнаты. Я с головой укрылась одеялом и принялась молиться о том, чтобы придвинутый к двери тяжелый стол не подвел, защитил нас. А затем я вновь оказалась на вершине холма, стоя по щиколотку в зеленой траве. Яркое солнце светило прямо в глаза, и мне пришлось их защитить, приложив ладонь козырьком к колбу. Тень вновь была здесь, и на ней было легкое, развивающееся на ветру платье. Я перебирала все известные мне имена, а когда, наконец, произнесла «Айда», тень неожиданно повернулась, но я по-прежнему не могла рассмотреть ее лицо. Затем тень побежала мне навстречу, но когда она приблизилась, налетел сильный порыв ветра и повалил меня на траву. Я проснулась и уставилась на светившую за окном луну. Я по-прежнему была в своей постели, На соседней кровати тихо посапывала Скарлет, и мы с ней были в нашей комнате одни. В воскресенье утром мы проснулись бодрыми и целеустремленными. Сегодня мы собирались отправиться на почту и найти там местный справочник с адресами, телефонами и рекламными объявлениями жителей в надежде отыскать с помощью справочника нашу тетю. Нам предстоял довольно долгий путь по обсаженной деревьями аллеи. Когда мы вышли из школы, Ярко светило солнце, но на небе уже собирались облака, которые в любой момент могли пролиться дождем. Я очень надеялась, что солнечной погоды нам хватит хотя бы до деревни, а еще лучше – до самого конца нашего путешествия. Почта находилась совсем рядом с лавкой Кендалла и Смита и выглядела точно так же, как любой другой дом в деревне, если не считать стоявшего возле двери почтового ящика с облупившейся красной краской и вывески почта над дверью. Войдя внутрь, вы сразу натыкались на большую деревянную стойку, на которой стояли весы в окружении ящичков для полученных до востребования писем. Эти ящички были почти пусты. Почтой заведовал пожилой седой мужчина. Сейчас он мирно дремал, сидя за стойкой. «Дает отдых глазам, наверное», — ехидно хихикнула Скарлетт. Пока и раздумывала, будить его или нет, Ариадна нажала на кнопку маленького колокольчика, стоявшего тут же на стойке. Колокольчик звякнул, и почтмейстер так спешно вскочил на ноги, что едва не опрокинул свой стул. «Что? Немцы?» Ничего не соображая сосна, воскликнул он, размахивая в воздухе длинной линейкой. «Нет, сэр», — ответила Скарлетт. «Насколько мне известно, немцы по-прежнему в своей Германии». Как сказать, заметил почтмейстер, протирая глаза. От этих немцев можно ждать чего угодно. Мы пришли попросить у вас местный адресный справочник, сказала Ариадна, аккуратно поворачивая разговор в нужном нам направлении. Справочник Фербинга. Можем мы заглянуть в него? Фербинг был ближайшим крупным городом. О, да, конечно, пробормотал почтмейстер. Прошу сюда. Он поднял откидную доску вышел из-за стойки и, двигаясь с завидной легкостью для только что дремавшего на стуле старика, повел нас в дальний угол своей конторы. Здесь обнаружился застекленный шкаф, набитый толстыми большого размера томами в одинаковых темных обложках. Почтмейстер вытащил самый последний в ряду том и перенес его на стоявший неподалёку столик. Почтмейстер собрался уже открыть жесткую обложку, но вдруг остановился и спросил, подозрительно присматриваясь к Ариадни. «А вы точно не немецкие шпионы?» «Насколько мне известно, нет?» — ответила она. «Ну тогда ладно». Почтмейстер открыл первую страницу справочника. «Ну вот». С этими словами он ушел за свою стойку, а мы погрузились в справочник. И чего только в нем не оказалось. Разделы, разделы, разделы. Адвокатские конторы, спортивные клубы, благотворительные организации. На соседней странице красовалось объявление какой-то шляпной мастерской. Всегда в продаже шляпы и аксессуары для тех, кто носит траур по своим усопшим родственникам. Очень вдохновляющее начало. из чего же мы начнем?» — спросила я. «С жителей по фамилии Смит». Предложила Скарлетт. Вот смотрите: общий раздел страница 57. Надеюсь, она не вышла замуж и не сменила фамилию. Мы открыли страницу 57, а затем добрались до фамилии на букву С. Ого! Смитов здесь было целых три страницы! Скарлетт застонала, но Ариадна ловко и быстро начала просматривать эти бесконечные списки. Ага! Неожиданно воскликнула она, а затем. Ой! «Что там?» — заглянула я ей через плечо. «Здесь две женщины по имени Сара Смит», — вздохнула она. «И еще одна Сарра с двумя «Р». Как узнать, кто из них может оказаться вашей тетей?» «Хм, о таком повороте я как-то не задумывалась». «Что?» — проворчала Скарлетт. Она отодвинула Ариадну и с кислым видом уставилась на страницу, где черным по белому было напечатано. «Смит, мисс Сара», «Юнион стрит 2», «Смит, мисс Сара», «Принцесс стрит 52», «Смит, мисс Сара. «Кэннелл стрит 16». «Вот невезение», — пробормотала Скарлетт. Она ухватила несколько страниц и резко, сердито перелеснула их. Рядно испуганно ахнула. Она представить не могла, как можно так обращаться с книгой. «А потом ахнула я» но совсем по другой причине. «Смотрите, смотрите!» – воскликнула я, указывая на объявление, помещенное посередине случайно перевернутой моей сестрой страницы. «Платья от Сары Луизы. Элегантно и модно. Лучшие платья для современных женщин по новейшим парижским фасонам. Фирма существует с 1925 года. Фербинг, Принцесс-стрит, 52». «Дорогой, ты в восторге? И еще бы! Ведь это платье от цары Луизы!» «Это она!» — сдавленно пискнула Ариадна. «Это должна быть она! Вы на адрес взгляните!» «Это я ее нашла!» — с гордостью воскликнула Скарлет. «Случайно!» — заметила я. Ариадна открыла свою сумку, выудила оттуда листок бумаги и перьевую ручку. Обмакнув ее в одной из стоящих на стойке чернильниц, она аккуратно записала адрес. «Чудненько! Теперь нужно узнать, как туда добраться». «И придумать предлог, чтобы туда попасть», — добавила Скарлетт. Она еще не успела договорить, а у меня в голове уже возникла великолепная идея. Предлог был прямо у нас перед глазами, на случайно раскрытой Скарлетт странице. И «Я знаю, что нужно делать», — хитро улыбнулась я.